Глава 9. Агата. Просыпаюсь утром в квартире у бабушки, чувствую себя как в детстве. Знакомые стены, старенькая мебель, чистый ковёр возле кровати. Потягиваюсь и сажусь на постели, свесив босые ноги. Вспоминаю, как вчера перед сном рассказала бабуля о том, что беременна. Радость-то какая! А Прохор знает? Лицо бабушки осветилось счастливой улыбкой. Нет, бы, не знает. И никогда не узнает. Мы ему не нужны. «Вчера я была ещё вместе с мужем, но он предал, унизил меня, растоптал мою любовь. Сегодня начинается моя новая жизнь. Без него. Теперь я одна. Правда, не совсем. У меня будет ребёнок. Это придаст мне силы и веру, что я справлюсь. Мне есть ради кого жить. Поднимаюсь и иду в душ. На кухне слышна бабушкина возня с кастрюлями. Всё так привычно, будто не было четырёх лет, проведённых вне этого дома. Встаю под мощную струю душа, пытаюсь смыть себя последние воспоминания о муже вычеркнуть из памяти его жаркие объятия, страстные поцелуи, признания в любви, его горячий шепот в ночи, что я единственная женщина на свете, способная сделать его счастливым. Скольким женщинам он это говорил? Одной, двум. А может, их было много? О нет, выключаю решительно кран. Не надо думать о нём, надо забыть. О нём, а ещё о его сыне, о другой. Мне это не касается, у меня будет свой ребёнок. Моя кроха, доченька или сыночек? Со счастливой улыбкой я на лице выхожу из ванной комнаты и прохожу на кухню. Бабушка настороженно смотрит на меня. Тут телефон у тебя звонил. Прохор высветился на экране. Может, поговоришь с ним? Беспокоиться о тебе? С тревогой в голосе говорит бабуля. Ты брала трубку? Глухо спрашиваю я, с яростью блокирую его номер. Нет, Агафья, но, может, стоит? Точно не стоит. Опускаюсь на стул на своё любимое место, между окном и стареньким поцарапанным трахтящим холодильником. Сколько раз я предлагала бабуле купить новый большой холодильник. Этот гудит во время работы, уши закладывает, будто самолёт взлетает. Но она всегда отказывалась. «Завтракать будем», — буднично произносит бабушка. Киваю головой, чувствую, как сосёт под ложечкой. «Ты, конечно, прости меня, что лезу не в своё дело. Только никак в голове не укладывается, чтобы Прохор да что-то натворил такое, чего простить нельзя. Любовницу завёл, и не одну, — сухо бросаю я». Бабушка смотрит недоверчиво, будто ненормальная я. Прохора она любила. Трудно разочаровываться, трудно поверить. С самого начала к этому шло, только верить я не хотела. Жила как в скорлупе, и тебя не хотела волновать. Мама Прохора не любила меня с первого дня, твердила, что не пара я ему. Она даже поцелала ему пару раз молодых красивых девушек. Агат, ну наговариваешь ты на Нуну Евгеньевну. Не могу в такое поверить. Она же мама, должна была принять его выбор. А вот и не приняла. Муж мне об этом рассказал, смеялся. Разве только он сам наговаривал на свою маму, а в поисках любовницы без её слуг прекрасно справлялся. Бабушка вздрагивает. Неуютно слышать ей правду о своём любимом зяте. «Послушай, внучка, ты сейчас сильно обижена на него. Не надо себя так накручивать. Тебе нельзя волноваться. Давай лучше хорошо покушай и погуляй на свежем воздухе». Продолжая улыбаться, ставит на стул передо мной тарелку с овсяной кашей. От запаха морщи нос. «Кушай, на воде сварила, чтобы не тошнило тебя. Вот только масло...» «Ты не понимаешь, бабуля?» — обрываю её. Его мать постоянно унижала меня. Спрашивала, когда я, наконец, рожем наследника. А я не могла. Не могла. Ничего не получалось. Свекровь постоянно заставляла меня чувствовать себя виноватой. Неполноценной. Бракованной. «Агафья!» — строго произносит бабушка, перерывая накатывающуюся на меня истерику. «Тебе тяжело сейчас». Но я не верю, что Прохор мог позволить матери так общаться с тобой». «Ба, тебя послушать так твой Прохор прямо самосвятость. А у него, оказывается, не только Оля была, а еще и закадычная подруга Ирмочка за моей спиной шашни с ним крутила». Охнув и вытаращив глаза, бабушка опускается на стул. «Я сама их видела возле его офиса, а Машка их видела в аэропорту. Он провожал свою ненаглядность у в очередной рейс». Отрывая большой кусок хлеба и яростно надкусывая его, «Подожди, хлеба нарежу», — спохватывается бабуля, поднимаясь с места. «Не надо», — резко обессилив трясу головой, похоже, прилив гормонов иссяк. «Слушай тебя, Агаша, а мне кажется, не про Прохора ты, про другого человека мне рассказываешь». «Ага, я тоже бы удивилась. Жила с одним человеком, столько лет знала его, а у него, оказывается, была вторая тайная жизнь. У меня не было ребёнка, о котором я так мечтала, а у него был, был!» Слёзы жгут глаза и он принимал активное участие в его воспитании. Почти каждую неделю к ним летал, а мне говорил в командировку. Я оставалась одна в его золотой клетке. Ненавижу его. Закусив губу, отворачиваясь к окну, топит обида. А сейчас Оля, ну мама его сына, умерла, глухо произношу, уткнувшись в стекло, и ребенок теперь будет жить с ним. Слышу, как сквозь вату тихие слова. Агат, ну раз мама Оля умерла, «Почему бы тебе не принять мальчика?» Круто разворачиваюсь к ней. «Бабушка, ты о чем говоришь?» Слезы застилают глаза. «Ты что, на стороне Прохора? Он изменял, лгал, а я должна принять его сына?» Смотрю на нее с обидой. «Нет, милая, ты что?» Качает головой. «Прости меня, старую, только ты сама можешь это решать, Агаша. Просто как-то уж очень резко все рубишь. Надо спокойно во всем разобраться. Может, причины у него какие были?» задыхаюсь от горечи. Какие причины? Значит, это я виновата, что муж мне изменял? Что у него родился ребёнок на стороне? Слёзы градом льются из глаз. Неужели даже родная бабушка не на моей стороне? Я совсем осталась одна. Запускаю руки, волосы, тереблю их до боли. Боюсь накричать на бабулю. Делать этого нельзя. Мне сейчас очень плохо. Но у бабушки больное сердце, об этом нельзя забывать ни на минуту. Что ты такое говоришь, внучка? Я всегда на твоей стороне. Я тебя очень люблю «И правнук или правнучка у нас скоро родится!» — гладит меня тёплой рукой по голове, как в детстве. «Всё у нас с тобой будет хорошо. И папка твой поможет. Не пропадём. Ну, а если Прохор думается «Ба, давай договоримся!» — с упрёком поднимаю на неё глаза. «Ни слова больше в доме, об этом предатель, обещаешь?» Бабушка тяжело вздыхает. «Не свожу с неё пристальных глаз. Жду!» Наконец кивает, словно через силу. Поверить не может, что такой внимательный, заботливый, любящий Прохор на самом деле оказался подлым, лживым изменчиком.